Глава 10 Муравьи и всадники Момент, когда Борис прыгнул в муравейник, почувствовали все: Нас вжало в небо поросенка, который приподнял язык, чтобы мы не барахтались у него во рту. А вот падение мы почти не ощутили, придавленные к небу. Правда, когда Боря покатился по дну муравейника, нас довольно сильно покачивало. «Ужасный транспорт!» — возмущалась Лулу. «Больше никогда не залезу в рот свинье!» Боря остановился, выплюнул нас и буркнул. «Неблагодарная, хру-хру! Бегите теперь ногами!» «Хру-хру, у тебя в голове!» — проворчала девушка, отряхиваясь. «Я Лулу!» — «Так и сказал, хру!» «Туда!» — я прервал их перепалку и указал рукой на стену. Боря спрыгнул недалеко от места, где мы были в прошлый раз, возле зоны головастых гулей. Я очень не хотел возвращаться в темные коридоры подземелий. От них остались негативные воспоминания, но именно их я хорошо исследовал, и карта у меня была благодаря Алисе. Я первый рванул к стене, на ходу надевая наушники. Камбала, Лулу и Боря бежали рядом. Мне надо переодеться в броню, бросила Лулу. Позже, сперва в коридор зайдем, там спрячемся. Я поднял голову, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, но увидел лишь небольшую часть лунного кольца, и звуки из леса сюда не долетали. Впереди гули все двухголовые. «Боря, разберись!» хряо Боря ускорился и танком врезался в небольшую группу гулей, состоящую из пяти особей. Он расправился с ними как раз, когда мы с ним сравнялись. Это заняло всего несколько секунд. «Через десять метров вход в зону. Пройдем через нее. Я знаю, где выход. Главное, на Чукчи не напороться». Следующие часа два я уверенно вел свою команду по коридорам, стараясь обходить места с гулями и муравьями. Гулей режим никак себя не показывал, что радовало. «Отдохнем тут», — решил я, сворачивая в неприметный закоулок. «Опишу вам способности чукчей. Эти ребята нам обязательно еще попадутся». Я быстро пересказал все, что знал о муравьиных всадниках и о пеших охотниках чукчей. Сведения я брал не только из личного опыта, но и из воспоминаний, поглощенных мною всадников. «Похоже, ты не раз и не два с ними встречался», — заметила Лулу, когда я закончил говорить. «Очень много знаешь». «Не без этого». «Вы все поняли?» «Лулу, почему ты еще не в доспехах?» Что-то недовольно проворчав, девушка начала вытаскивать из кошеля броню из чучина. «Боря пойдет первым. Он самый крепкий из нас, и нюх у него отличный». хрео важно кивнул поросенок, лежащий и ковыряющий копытцем землю. «Я пойду следом. За мной идет Лулу с а замыкает Камбала. «Будьте максимально бдительны». — Да, капитан, — бодро ответил штурман, сжимая в руках небольшое костяное копье. — Да, капитан, — повторила за ним Лулу, но ее слова прозвучали с легкой издевкой. — Да, капитан, — зачем-то поддакнул Боря. — Ну и отлично. Когда Лулу полностью облачилась в доспехе, я дал знак Боре. Тот довольно хрюкнул и первым выбежал из закаулка в нужную сторону. Я корректировал его движение через нашу с ним связь. Мы вчетвером мчались по коридорам, стремительно отдаляясь от центра муравейника. Мне был известен только один путь к рудникам Чукчей, о которых я узнал из поглощенных воспоминаний. «Впереди небольшая стая гулей. Боря, готовься!» Хре! «К чему он должен подготовиться?» — поинтересовалась Лулу. Я ее проигнорировал. Мое внимание сфокусировалось на интерактивной карте Алисы. «Сейчас», — приказал я, — «свиной каток». Боря прямо на бегу свернулся в шар и, увеличившись, занял почти все пространство круглого коридора, а затем ускорился, обдав меня и остальных пылью. Лулу закашлялась, проклиная Борю, а Камбала громко чихнул. Я же был готов к пыльной буре, поэтому перед рывком Бори задержал дыхание и отвернулся. Впереди раздались веселые хрюканье и визги гулей. Свиной каток знает свое дело. «Догоняем Борю!» — прикрикнул я. «Я из него суп сварю!» — зло сплюнула Лулу. «Ты мог бы предупредить Белов, а отставить разговоры. Я тебе сейчас отставлю!» Я ускорился, чтобы оторваться от пышущей гневом Лулу. А затем мое несколько веселое и даже лихое настроение сменилось тотальным безразличием и холодностью. Я замедлился, и в меня чуть не врезалась Лулу. — Ты что творишь? — умолкни, — поморщился я и огляделся. Мне тут не нравилось, но что-то меня звало внизу. Там находится то, что поможет мне стать сильнее. Я направил указательный палец правой руки в пол, засиял узор ледяной иглы, в землю выстрелила полупрозрачная игла и с грохотом пробила дыру, ведущую на нижний слой. Но слишком много чакры пришлось вложить в узор, чтобы добиться нужного эффекта. Меня повело в сторону... Я схватился за стену и несколько раз глубоко вздохнул. «Белов!» — в голосе Лулу слышался страх. «Хрю! Это плохой Арчи! Не подходите к нему!» «Капитан, раздражаете!» — прошипел я. Но тратить силы на устранение помех не стал, и так чакры почти не осталось. Я шагнул к дыре, чтобы спрыгнуть в темный провал, как голова резко заболела. Меня накрыли мысли и эмоции. «Чёрт!» — я потер лоб и скривился. На этот раз откат оказался болезненным. «Арчи, муравьи достигнут этого места через пять минут», — коротко доложила Алиса. «Их больше двадцати. Среди них звери третьей метки. Как минимум трое». «Уходим». Я окончательно пришел в себя и перемахнул через дыру, края которой были покрыты льдом. Вот смог бы я сейчас такое провернуть, даже с полной чакрой. Очень сомневаюсь. Там же метров шесть земли пробито насквозь. — Белов, ты объяснишь? — мрачно спросила Лулу, последовав следом за мной. — Последствия моего недуга, — неохотно признался я. Иногда веду себя по-другому, и в это время лучше держаться от меня подальше. Мы восстановили строй и, удерживая темп, побежали дальше. «Он становится плохим, хрё!» «Кто из нас еще плохой?» — пробормотал я, огибая лепешки из раздавленных гулей. «Муравьи догоняют!» — предупредила Алиса. Я бросил взгляд на карту и увидел россыпь зеленых точек, которые бежали по тому же тоннелю, что и мы, только чуть позади. Ускоряемся, нас преследуют муравьи, среди них третьи метки. «Лучше свернуть», — посоветовала Алиса. «Немного дольше выйдет, но вряд ли муравьи преследуют именно вас». Я с ней согласился, и вскоре мы нырнули в один из боковых коридоров. Как агранцы и чернокнижники, мы были гораздо выносливее обычных людей, поэтому могли бежать очень долго. Однако новые проблемы нашли нас поразительно быстро. На интерактивной карте Алисы появились новые зеленые точки и пара цифр рядом. Вот же готовимся к бою. Впереди трое всадников, все с ниру третьи метки. «Будь я один, то предпочел бы затаиться и переждать, пока они не пройдут. Но у Камбалы и Лулу нет таких способностей к скрытности, как у меня. Нас вычислят и убьют, если мы попытаемся спрятаться. Хотя есть еще один выход. «Боря, сможешь прокопать туннель в соседний коридор?» Я бросил взгляд на карту. Толпа муравьев уже пробежала мимо дыры, оставленной мною в режиме гуля, и рванула дальше по коридору. «Да!» «Тогда копай вот тут», — я указал на стену справа. «Камбала, беги назад и в начале нашего коридора положи вот это», — отдал ему высушенную голову убитого мною муравья. «Кости — очень важный ресурс для любого артефактора» и, разумеется, я бы не прошел мимо качественных костей. Да-да, и высыплешь вот этот порошок в метрах десяти от начала коридора. Он, по идее, привлекает гулей, но и на муравьев должен подействовать». «До столкновения с всадниками семь минут», — отрапортовала Алиса. Предположительное место столкновения муравьев и чукчей отметила на карте. «Лулу, иди за Бори, там встретишь нас». «Поняла». Я побежал к отметке на карте, доставая бомбы. Элементарная стратегия — стравить врагов друг с другом, а потом добить выживших. Главное, чтобы все сработало как надо. Я спрятал в стенах бомбы. «Всего шесть штук. Этого должно хватить». Когда устанавливал последнюю, ко мне подскочил запыхавшийся Камбала. «Готово! Беги к дыре в стене!» «Да!» Я закончил с бомбой и направился в ту же сторону. «Муравьи свернули в наш коридор», — обрадовала меня Алиса. «Они ускорились. Чукчи тоже почувствовали что-то и сменили построение». «Отлично!» Я забежал в туннель, который сделал Боря, пробежал по нему метра три-четыре и оказался в другом коридоре, где меня ждали ребята. «Заделай дыру», — бросил я поросенку, — «и постарайся скрыть вмешательство. Ты опять ко мне как к червяку обращаешься», — недовольно пробурчал тот, но не стал спорить. «Белов, если мы будем сражаться с каждым встречным, то рано или поздно помрем», — заметила Лулу. «Чукчи не веники. Каждый из них — опытный следопыт, и они заметят наше убежище. Лучше уж принять бой или придумать хитрость». Алиса немного ошиблась в своих подсчетах. Муравьи и чукчи столкнулись не совсем там, где она показывала но я на всякий случай заминировал область больше той, что отметила Алиса, поэтому взрыв должен был сработать как надо. Я молча смотрел, как зеленые точки муравьев одна за другой исчезают. Чукчи тоже несли потери, но незначительные. Один явно был ранен, судя по участившемуся сердцебиению, а двое потеряли ездовых муравьев. «Пора!» Я нажал на пульт и громыхнуло. Отметки на карте начали гаснуть, но погибли далеко не все звери и чукчи. «Добивайте муравьев и змей, людей обездвижить, я их поглощу. Меня прикрывайте, буду беззащитен. Боря, ломай!» Поросенок хрюкнул и врезался в скрытый тоннель, легко продавливая землю. Мы побежали за ним. Там, где сражались всадники и муравьи, было очень пыльно. Часть коридора обвалилась, но чакра в глазах помогла мне рассмотреть силуэты зверей и людей. Послышался щелчок. Игла из хосемета пролетела мимо меня и врезалась между глаз мотающего головой здоровенного змея. Лулу правильно оценила риски и первым делом начала добивать Ниру Чукчей. Боря же весело прыгнул на спину муравья и сломал ему панцирь. Камбала принял облик чернокнижника и рванул к другому муравью. Я вытащил Хаси, побежал к полумертвому всаднику, у которого не хватало половины тела, и воткнул острие ему в висок, не забыв перед этим активировать глаза весов. Нападение я не опасался». Ниру этого чукчи разорвало взрывом на ошметки. Поглотив воспоминания всадника, я первым делом попытался найти информацию о том, как чукчи подчиняют муравьев и заставляют их себя слушать. И у меня получилось. Я увидел, как чукчи сделал надрез над жвалами обездвиженного муравья и раскрыл кость, испещренную узорами, главную кость зверя. Затем он насыпал туда какой-то порошок, и муравей забился в конвульсиях. После Чукче сделал надрез на руке и капнул кровью на кость. И в завершении аккуратно, очень бережно достал небольшой мешочек с порошком из чистого менуна, металла, который считается бесценным в любом из восточных племен, и высыпал щепотку туда же, на кость. После этого муравей резко замер. Чукча отряхнул руки и ушел к лагерю своих. Картинка померкла, и я вернулся в реальность. Я прекратил считывать воспоминания и быстро оценил ситуацию. Пока все шло гладко, разве что Боря катался по земле, сцепившись со змеей. Рептилия пыталась прокусить прочную шкуру поросенка, а тот, в свою очередь, жевал тело змеи. «Оставьте в живых трех муравьев», — приказал я, — «мы подчиним их». «Поняла». Я встал и нашел глазами последнего, еще дышащего чукчу, который лежал без сознания. Третьего, который был ранен в бою с муравьями, убило взрывом. «Прикрывайте!» Я сел у головы всадника и без сомнений вонзил хаси в его висок. Этот чукча долгое время работал на одном из месторождений Алтана. Пока я считывал информацию о руднике, у меня в голове появилась одна немного безумная идея. И я решил не прерывать воспоминания, а максимально хорошо изучить их, акцентируя внимание на строении рудника, пути до него защищенности арчи кровь из глаз пошла ты перенапрягся услышал я алису пришлось прекратить просмотр воспоминаний хоть и не хотелось я проморгался и поднялся покачнулся, но удержался на ногах надорвался понимающе усмехнулась лулу а ты можешь использовать глаза овна сейчас с поврежденным главным узором Совсем не к месту, спросил я, вытирая кровь с щек. Думаю, да, неуверенно сказала Лулу. Но я чувствую, что этого не стоит делать. Может закончиться плачевно. Все же глаза и чакра система тела взаимосвязаны. Но если не будет другого выхода, я использую глаза, и никому мало не покажется, поверь. «Расскажешь о способностях своих глаз?» — рискнул я. «А я тебе расскажу, почему так долго поглощал этого Чукчу и что именно поглощал». Лулу задумалась, с сомнением посмотрела на меня, а затем ответила. «У тебя две звезды, у меня три. Будет честно, если я оставлю способности третьей звезды в тайне, а ты расскажешь все о своих глазах». «Идиот!» — неохотно кивнул я и огляделся. Куча трупов и три потрепанных, слабо шевелящихся муравья у стены. Первая звезда позволяет мне поглощать живых существ. Чакры из людей и зверей способны исцелять мое тело. Чакры из гулей — улучшать чистоту узоров. А второй звездой я поглощаю воспоминания. Лулу шокированно уставилась на меня. Я усмехнулся и начал обыскивать тела чукчей. К моей радости, у того всадника, которого я убил первым, был мешочек с менуном. У меня тоже осталось немного серебряного металла еще со времен торговли с тунгусами, но тратить его жутко не хотелось. А вот мешочки с порошком подчинения, как я его назвал, отыскались у всех троих чукчей». «Надо будет потом внимательно изучить его и понять, из чего он сделан». «Твои глаза слишком нечестные», — наконец-то пришла в себя Лулу. «Улучшать узоры? Я о таком сроду не слышала. И какая сейчас чистота у твоих узоров? Не скажу. Ты в обморок упадешь». «Так, подходим ко мне и внимательно наблюдаем». Я приблизился к единственному муравью третьей метки из выживших. Двое были второй. Вспоминая действия чукчи, я сделал надрез над жвалом. Муравей дернулся и чуть не выбил нож из моих рук. «Боря, придержи его, но не травмируй!» «Хрю!» Поросенок прыгнул на спину муравью, а затем увеличился. Когда тяжелая туша придавила муравья к земле, я сказал «Хватит!» и повторил «Все смотрите внимательно!» Я вытащил один из мешочков с порошком и высыпал его на оголенную кость. Муравей задергался. «Терпи! Лучше уж так, чем смерть!» — пробормотал я, разрезая свою ладонь. «Ты с муравьем разговариваешь?» — иронично хмыкнула Лулу. «Да». «Он меня понимает». «Да-да, а я по свинячей говорить умею». «Ага». «Верю», — серьезно сказал я и взял щепотку Менуна. «Врет она», — возмутился Боря. Когда серебристый металл попал на кость, муравей замер. «Все, можешь слезать», — велел я Боря и отошел на несколько шагов назад мысленно в очередной раз удивился тому, сколько свойств таится в этом серебристом металле. «Лулу, твоя очередь. Ты запомнила, что я делал?» «Я, по-твоему, тупая? Не могу запомнить последовательность из трех действий? Приступай. Вот порошок, вот менун. Я передал Лулу необходимое, а затем внимательно следил, как она подходит к другому муравью о которого уже успел забраться Боря, и ловко проворачивает все, что я делал до этого. Волосы Лулу успели немного отрасти и завиться. Сейчас на ее голове была шапка из черных кудряшек, придающая Лулу миловидный вид. Если бы не ее острый язык и скверный характер, золото, а не девушка. Хотя для меня скорее ближе слово «тетя» с папой моим заигрывает, да и старше меня на восемь лет. После Лулу Камбала без проблем приручил своего муравья. «А почему ты себе забрал зверя третьей метки, а нам оставил муравьев второй?» — вдруг возмутилась Лулу. «Все честно, я Деус, я слабее вас, поэтому мне нужен зверь посильнее». Лулу не нашлась, что ответить. В это самое время первый муравей, которого приручил я, зашевелился. Он с трудом встал на свои шесть тонких лапок, две из которых были изломаны, и заковылял ко мне. «Сработало!» — я облегченно улыбнулся. «Очень хорошо, что пробуждались муравьи быстро. Времени у нас мало». Порез над жвалом муравья медленно зарастал, но на его краях виднелись серебристые полоски. Я пошарил глазами и нашел муравья одного, без всадников. Если приглядеться, то и у него можно было заметить серебристый шрам. «Снимайте сбрую с муравьев, она пригодится. И плащи всадников тоже стягивайте, это поможет нам замаскироваться». Лулу скривилась, но все же пошла к одному из мертвых муравьев, который выглядел целее остальных. Хорошо, что всадников было трое. Всем хватит. Я быстро и без особых проблем снял сбрую с мертвого зверя и надел ее на своего муравья, который послушно позволял себя взнуздать. Зверь вел себя спокойно и не проявлял агрессии. Закончив, я затянул ремешки и похлопал муравья по голове. Сбруя состояла из прочного седла и многочисленных кожаных поисков, среди которых были крепления и удобный повод. Мне повезло, и сбруя почти не пострадала. Камбала и Лулу поглядывали на меня с явным удивлением. Они все еще не разобрались, как снять сбрую, не то что надеть. Все же отличие между гением и обычным человеком слишком велико, цокнул я и пошел помогать Лулу. Ну не говорит же, что я каким-то образом смог перенять навык езды на муравье у Чукче. Лулу с подозрением смотрела на меня, пока я легко снимал сбрую с ее муравья. В воспоминаниях увидел, пожал я плечами, стягивая у дела с относительно целой головы муравья. Первая звезда глаз Овна называется звездой пламени, тихо заговорила Лулу. При активации глаз Овна огонь не может причинить мне вреда, а мои собственные узоры с природой огня усиливают мощь вдвое. Сильно, я замедлился, даже очень. Вторую звезду, продолжила Лулу, называют звездой взрыва. Я могу активировать глаза Овна и взглядом создавать взрывы, которые легко усиливаются узорами. Блин, мои глаза весов уже не кажутся такими крутыми. Они бесполезны в бою. Сильно полагаться на глаза нельзя, — Лулу облизнула губы. Из-за подобной ошибки я проиграла Нате, слишком уверовала в свою силу. «Может, все-таки расскажешь о третьей звезде?» — с надеждой спросил я. «Очень уж интересно. Судя по тому, что было на Острове Свободы, ты получаешь способность контролировать пламя?» «Не скажу», — Лулу поджала губы. «Вот получи третью звезду, тогда и обменяемся информацией. А так, это слишком личное». Вредный ты», — пробормотал я, таща сбрую к муравью Лулу, который очухался и неспешно шагал навстречу. — Папе расскажу, что у тебя характер скверный, как у бабки. Лулу презрительно фыркнула. — Твой отец гораздо умнее тебя, и он видит, насколько хорош мой характер. А вот ты ужасный человек, Белов. Ты просто слишком глупая, чтобы меня понять. Мимо моего уха пролетела игла из хосемета и врезалась в стену. — Нарываешься, мелкий, — угрожающе рыкнула Лулу. Я и сам понял, что перешел черту. Слишком отвлекся, надевая сброю на муравья, и перестал следить за словами. «Моим же оружием мне угрожает», — тихо проворчал я и поспешил к камбале. «А где мой?» — вдруг спросил Боря. «Я тоже такого хочу». «Ты не сможешь им управлять. Там нужно по водам дергать и ногами бить. Смогу». Тут нет больше живых зверей. Давай потом, а?» Боря обиженно хрюкнул, уменьшился и запрыгнул мне на голову. «Буду на тебе ездить, хоть ты холодный. Только не забывай принюхиваться. Вдруг заметишь врагов раньше меня. Хрю!» После того, как все муравьи были оседланы, а я дал Лулу и Камбале пару уроков, как ими управлять, мы неспешно поехали прочь. Лулу быстро освоилась, а вот Камбала никак не мог приноровиться и пару раз чуть не свалился. По пути нам встретился муравей первой метки, и Боря загорелся желанием его оседлать. Бедный зверь чуть не помер от ужаса, когда на него забралась огромная свинья и начала бить копытами по голове, пытаясь заставить слушаться. В итоге Боря переборщил и пробил черепушку муравью убив на месте. После этого он грустно вернулся мне на макушку и отказался от идеи оседлать муравья. Только спустя день пути, в течение которого Лулу и Камбала полностью освоились с несложной наукой езды на муравьях, мы выбрались из подземелий на редколесье. «Наконец-то!» — Лулу вдохнула полной грудью свежий лесной воздух. «Ненавижу зоны!» «И я», — Камбала передернул плечами, — «не место там людям, чужое это. Не расслабляйтесь, мы в звездном лесу, тут на каждом шагу опасность». Я внимательно вслушивался, давая Алисе возможность проанализировать данные о живых существах с сердцами, стук которых я слышал, и нанести соответствующие метки на интерактивную карту. Правда, большинство точек на карте были серыми, что означало «неизвестное существо». «Что дальше, капитан?» — поинтересовался Камбала. «Мы вышли из муравейника. Наши следы могут взять в любой момент. А дальше буду прорываться к трибусу». Я довольно улыбнулся. «Чего?» — опешил Лулу. «Сейчас, что ли? Рядом с зоной?» «Нет». Мы проберемся на рудник Чукчи, где добывают алтан. Звучит безумно, но мне нравится. Лулу хищно оскалилась. — А мне не нравится, капитан, — жалобно проворчал Камбала. — Очень. — Там будет еда, — деловито уточнил Боря. — Да. — Тогда я за. — Ну, раз большинство согласно, — начал я. — Гуль, — ругнулась Лулу. Когда это свиньям голос давали? Тогда решено. Держим путь к руднику, — закончил я и потянул за стремена, заставляя муравья повернуть. У свиней всегда голос был, хрю, и громкий. Я хмыкнул и ударил пятками по бокам муравья, подгоняя.